Глава восемнадцатая. Она еще что-то щебетала мне на ухо о том, какие красивые дома в столице, о том, что она видела какую-то штуку с водой. Слово «фонтан» девочка не знала. «Это Оди», — представила я ребенка драконом и, нервно готовя защищаться, выдохнула. «И я хочу забрать ее к себе, взять под опеку, удочерить. Как у вас тут это называется?» Нед вскинул брови, Барта открыл и закрыл рот, шокированно переведя взгляд с меня на девочку, а потом повернулся к Леру. Эм, знакомьтесь, Оди, наша приёмная дочка. В эту секунду я не была готова к тому, чтобы Барт поддержит моё решение. Он хотел на мне жениться, но то, что он будет против ребёнка, я даже не думала. Просто наш брак бы не состоялся. Но сейчас меня переполнила благодарность к этому мужчине. Наверное, если я буду в силах, его ждёт горячая ночь. Барт, ты уверен? Эльер задал вопрос тихим голосом, кинув на меня извиняющийся взгляд. А мой жених пожал плечами. Я ждал этого полвека, конечно, уверен. А меня кто-нибудь спросит, вклинился нет, но получил в ответ укоризненный взгляд. Только я на него боялась поднять глаза. Не знаю ведь, о чём они тут говорили. Малышка сидела на моих руках и удивлённо хлопала глазами. Наверное, она даже не понимала, что происходит. Я опустила её на землю, поправила платьице и повернула девочку лицом к себе, присев на корточки. Барт повторил за мной, и мы втроём пропали для всего остального мира. Этот момент единения не требовал чужого внимания. Оди, ты хочешь со мной жить? Да, а дядя Нэт тоже будет с нами, Бард хмыкнул. Не совсем, но ты будешь ходить к нему в гости. Он будет жить совсем рядом какое-то время. Какое-то время? Я подняла глаза на Нэта. Мужчина кивнул. Я всё же решил, что тебе нужна моя помощь в Хельере, а его сиятельство отменил моё наказание. Ты снова с магией, только ради тебя, Анна, ответила за него Альбина. Не знаю, как вас благодарить, поднялась об Бард подхватил Оди на руки. Она его не боялась. только с непосредственным детским любопытством дёргал за волосы. Впервые видел мужчину с такой причёской. Пожалуй, стоит возвращаться в Хильер. Лиьер взглянул в сторону расщелины. Завтра мы закроем город, а потом снесём и обозначим территорию как опасную. Мало ли, вдруг землетрясение повторится. Спорить с ним никто не стал, даже если бы и хотел. Мы вернулись в Хильер под утро, помогли Нету заселиться в отдельно стоящий дом, который станет его личным, а уже в доме совета зачепить им решали, что делать с Оди. Малышка спала в моей спальне, слишком устала она за прошедшие три дня. Нед сказал, что во время землетрясения они были в столице. Ему удалось раздобыть денег, они ходили за едой. Это их и спасло от участи, которую я в своей голове прокручивала тысячу раз. Слишком быстро как-то все произошло. По-доброму ворчала Альбина насчет нас с Бартом. «Вы ведь понимаете, что все серьезно и... Альбина?» Она получила укоризненный взгляд Барта и вздохнула. «Ну да, ну да. Я вообще вот что хотела спросить». Тут её выражение лица резко изменилось, в глазах загорелись искры. «Анна, а как ты смотришь на то, чтобы слетать в Нордвик?» «Мы собирались туда в скором времени по одному делу», — кивнула я, помня о просьбе Лоя передать письмо его дочери. «Отлично. Как раз и дело сделайте, заедем в гости кое-кому. Она давно меня звала, да что-то всё некогда, а тут такой повод. Кто она?» Алина Закамская, конечно, создатели Святого Рождения, мне никогда бы в голову не пришло, что в совершенно чужом мире я вдруг встречу двоих землячек. Больше вы желать нельзя. Альбина счастливо улыбалась, отпивая чай. Я же чувствовала, как сердце начинает биться сильнее и потеют ладони. А она захочет меня видеть? Конечно, спрашиваешь. Мы с ней познакомились лет 30 назад, когда уже обе были глубоко замужем и сильно беременны в пятый раз. Пожилая леди хохотнула. Лиер улыбнулся. Мой счастливый виск утонул в моих ладонях. И с Монтор я ненавидела всей душой после случившегося, но была благодарна ему за то, что я в нём не одна. Вылет был назначен на утро. Сон и удивлённую Одию передали в руки Нету, объяснили ей, что вернёмся через несколько дней, а потом отправились искать Лоя. Мужчина даже не поверил, что мы на самом деле поедем и выполним его просьбу. Вытащил уже готовое письмо, состоящее из пяти листов, и осторожно, словно хрупкую драгоценность, передал мне в руки». Госпожа Анна, вот здесь написан адрес, который я помню. Наша семья никогда не была богата, и дом вряд ли продан. Разве что дочь вышла замуж, но тогда её мать скажет вам, где искать Таю. Простите, это, наверное, совсем уже нагло. Всё в порядке, мотнула головой, улыбнувшись. Мы сделаем всё возможное, чтобы отыскать Таю. Именно, снова улыбнулась, и когда мы покинули комнату счастливого лоя, я обратилась к Барту. Его не было дома 30 лет. Как ты думаешь, реально вообще найти его дочь? Да, почему нет? Люди обычно переезжают только в двух случаях: или заключив брак, если это девушка, или на кладбище, что характерно для обоих полов. В иных случаях дома здесь ценятся, и просто так переехать можно лишь если меешь очень много денег. А я, когда выйду замуж, я судорожно выдохнула. Мы всё ещё не говорили на эту тему и до сих пор казалось, что это была просто шутка. Ты, к сожалению, обязана следить за хилььером, раз уж он позволил тебе жить. Барт тяжело вздохнул, но ни капли грустиной в его лице не промелькнуло. Но мы можем часто летать в Альды, или чёрт с ним. Пусть ему замок останется для наших детей. Для Ауди, например. Ей там очень понравится. Одна комната специально строил, учитывая мнение Альбины. Я не дала ему договорить, жарко поцеловала в губы, и мужчина рассмеялся. "Я понял. Прости, пожалуйста, должен был сначала спросить тебя, но я жутко смон надейн. Было бы больно, если бы ты отказала, а так вроде как не осталось выбора. Ты ведь согласна?" "Согласна". Я теперь улыбалась шире, чем лой. Так вот, жить придётся здесь, но не в доме совета, слишком он мал. Строительство займёт от силы полгода. Думу поставим дом прямо за городской стеной. Внутри. Я не хочу так сильно выделяться, если мы построим дом за стеной. Хильерцы решат, что это плевок в них. Значит, вот здесь, прямо на площади. Другого места увы нет. Отличное решение, я снова поцеловала Барта. Уверенно мы будем так же счастливы, как наши великий лорд и леди. Элььера и Альбина остались в Хильерре ещё на сутки, чтобы навести порядок в делах по новым жителям. дать наставление нету. Он теперь мой помощник и обязан следить за городом в моё отсутствие. Мы же как раз за эти сутки прибыли в Нордик и поселились в небольшую гостиницу рядом с крошечным посёлком под названием Остан. Сам же Нордик мало чем отличался от Фиериса, в котором мы были, но, конечно, был совсем не таким, как Западное королевство и тем более льды. Судя по адресу, написанному на листе бумаги, где-то здесь проживает Тая. Я искренне порадовалась тому, что домов в посёлке от силы наберётся 40 штук, и крайне сл едва от главной дороги. Мы нашли быстро. Стоя напротив небольшого серого домика с выбитым стеклом в одном из окон, я грустно слушала тишину. Из него не раздавались вообще никакие звуки, подтверждающие, что кто-то живёт в этом здании. Он кажется заброшенным бард. Кажется, но это не так. С чего ты взял? Кто бы тогда сушил бельё? Мужчина указал на виднеющуюся по ту сторону дома два столбика и верёвку, натянутую между ними, на которой болтались юбки. Тогда пойдём, двинулась первой. Осторожно постучала в хлипкую дверь, которая грозилась развалиться в щепке от моего стука, и отступила на шаг. Ждали долго, но когда я уже хотела постучать снова, за дверью раздались быстрые шаги и скрип задвижки. Подслеповатая женщина в старом, но чистом платье не выглядела вообще ни на какой возраст. Так сразу и не поймешь, она супруга Лоя или дочь все-таки. Светлые волосы, собранные в пучок на макушке, выглядели одновременно и седыми, и белыми от природы. Морщинки, залегшие вокруг глаз, то ли от старости... то ли потому, что женщина постоянно щурилась. «Добрый день. Мы ищем Таю». Я нащупала письмо в кармане. «Пожалуйста, хоть бы это была она». «Это я». Взгляд её вперился в моего спутника, и женщина побледнела. «Я что-то не то сделала, что-то натворила. Мой повелитель, но я из дома-то не выхожу». Послышался уставший, но одновременно облегчённый вздох Барта. «Мы к вам по другому делу. Наверное, будет лучше, если позволите войти нам в дом». «Конечно, конечно». Она отступила назад. «Конечно. Я шагнула вслед за хозяйкой, в ужасе поджала губы. Не думала, что за пределами западного королевства смогу увидеть такую же бедность, как там. Узкая кровать в углу была заправлена старым постельным бельём. На полу лежал тонкий ковёр, слева у стены железная печь и рядом небольшой стол. В доме была одна-единственная комната, а вместо кухни — шкаф в углу с правой стороны. Где-то я моется, даже боялась представить. «Прошу, садитесь на кровать. Стулев у меня нет. К сожалению, гости обычно не приходят, так что незачем». Мы остались стоять рядом с кроватью, садиться на неё в одежде с улицы было бы неприлично. Мы долго ехали, насиделись, благодарю. Улыбнулся Барт, а я достала письмо. «Меня зовут Анна, я глава закрытого города Хильера, что он находится в Западном Королевстве. Барта, так понимаю, вы знаете. Что ж, сразу к делу. Ваш отец попросил нас передать вам кое-что». Тая хохотнула, потом взглянула на нас хмурым, внимательным взглядом и рассмеялась в голос. Мы с Бартом непонимающе переглянулись. «Вы, должно быть, шутите?» — Я бы решила, что вы мошенники, но мошенник-дракон — это как-то необычно. Смех-то и оборвался так же резко, как и начался. Это не шутка. Лой не смог выехать за границы королевства, попал под действие закона, запрещающего выезд. Его сиятельство лорд Ильер Энстовели уже готовит поправки в этот закон, и если удастся договориться с королем на Западе, то Лой сможет вернуться к вам. Правда, он был уверен, что мы встретим его супругу, а вы вышли замуж и уехали, но раз вы здесь, то вот, держите». Она выхватила письмо из моих рук, коротко извинилась и дрожащими руками развернула вчетверо сложенный листы. Пробежалась глазами по каревам буквам, отложила первый лист в сторону и продолжила читать. Мы терпеливо ждали. "Это действительно мой отец", наконец произнесла она, садясь на кровать. "Только он называет меня булочкой. Это прицепилось ко мне ещё в детстве, я была очень толстенькой и" таевс хлипнула, но почти сразу принялась улыбаться. Её настроение менялось за доли секунды. «Будем надеяться, что в скором времени господин Лой сможет вернуться к вам. Моя мама умерла год назад. Жаль, что он ее больше не увидит. Ну, а я не вышла замуж и не уехала, как видите, поэтому он знает, где меня искать. Ещё он передал вам это». Барт спустя минутную паузу вытащил из кармана бархатный синий мешочек. «В таком он носил золотые монеты. Я удивлённо вскинула брови. Ведь Лой ничего такого не просил передать. Здесь немного, но вам хватит на скромную жизнь на несколько лет». «Что это, золото? Откуда у отца деньги?» Он ведь сам пишет, что находится под стражей. Это сюрприз от него для вас, Тая. Возьмите, а нам пора». Мешочек перекочевал в руки смущенной, жутко обрадованной женщины. Она еще долго кричала нам вслед благодарности, а мы, улыбаясь, шли в сторону гостиницы. «Мы сделали хорошее, доброе дело, и душа от этого хотела петь и плясать. Хоть кто-то в Исманторе должен помогать людям, если сам мир так невыносимо жесток».